Глава 41. Никита. В выходные промаялся, устроив очередные забеги от реальности и тренировки без остановки. Я практически прописался в боксерском зале. А еще окончательно переехал из спальни в зал. Закрыл дверь в ту комнату и больше не заходил. Бессонница тоже не прекращалась. Мы с ней, видимо, перешли на новый уровень отношений. Я слонялся по дому и не понимал, как одна глупая девчонка смогла пробраться туда, куда я никого обычно не подпускаю. Пройдет, Отпустит. Я не умею привязываться к людям, и им не стоит привязываться ко мне. Ошибочная дорога. Дорога в никуда. Когда настал понедельник, я не выдержал и поехал в институт. И, как полагается, увидел его, новенького. Фил мне его показал еще до физры. Высокий такой, под два метра, будто баскетболист. Мы с ним были почти одного роста. Правда, в плечах он немного скромнее, я пошире буду. а Зато морда смазливая, хоть сразу покорять девчонок. Нам опять назначили совместную пару. И стоило мне только переступить по рукзалам, как глаза моментально нашли снежинку. Я пытался на нее не смотреть, но как... Да и что я там пытался разглядеть? Волосы? Нет. Грудь? Нет. Глаза? Может, хотя нет. Я и сам не знал. Просто хотелось смотреть, и я смотрел. Она заметила меня не сразу, но, увидев, побледнела. А потом вздохнула и мимолетно улыбнулась. Я подумал, может, поздороваться, непостороннее вроде... Уже поднял руку, чтобы махнуть в качестве приветствия. Как вырос этот Игнат, нагло перегородив обзор, и начал что-то громко вещать ей, кривляться. Недовольный вздох слетел с уст непроизвольно. А потом я понял, что сжал кулаки. Злюсь. Ну что за чушь? Мысленно зарядив себе подзатыльник, я поспешил принять свой типично равнодушный вид. «Как тебе, Игнат?» — спросил Фил, широко улыбнувшись. До да меня ему как до Москвы!» — буркнул я и отвел взгляд через силу. Так и тянуло обратно. «Ну, кстати», — продолжал давить на слабые места Рома, «на днях они все только на него и глазели, а вот сейчас, смотрю, тайком и на нас с тобой поглядывают. Только ты такой злой и вредный, а он — добрый котей». Как думаешь у кого преимущество плевать мне на него и его преимущество огрызнулся я сделав акцент на последнем слове физрук вовремя явился иначе я бы окончательно потерял контроль. это было такое непонятное ощущение словно кто-то посягнул на мою территорию, попытался забрать то что я не готов отдавать. оказавшись в разных странах спортзала я все равно продолжал тайком поглядывать на снежинку. Она делала растяжку и потеряла равновесие, что ли. В общем, я толком не понял, как Ульяна упала. Я должен был кинуть в кольцо мяч, но он с грохотом выпал из рук. Дернувшись, думал подойти и помочь ей подняться. Но Игнат уже сидел рядом, касался ее щиколотки. Какие-то вопросы задавал, пока я полыхал от накипевших чувств. «Эй, ты чего?» — толкнул меня в бок Филатов. «Не знаю». Я шумно выдохнул. Физрук крикнул, чтобы парни разделились на команды и играли в баскетбол. Что ж, неплохой способ немного остыть. Спорт всегда помогал мне привести мысли в нужное русло. Однако в этот раз помог еще и устроить публичное выяснение отношений с Игнатом. Сперва мы просто играли. А минут через пять сложилась удачная ситуация. Я бросил мяч Филу и побежал к другому концу площадки. Двадцать пар кроссовок со скрипом носились по паркету, перекидывая мяч из рук в руки. Рома отдал пас Димке. Тот перевел Артему сбоку от которого бежал я, жестами показывая, что готов принять подачу. Мяч полетел в мою сторону, и в этот момент впереди вырос Игнат. Недолго думая, я развернулся плечом и практически силой снес его с ног. Народ завыл. Митин свалился, проехавшись по паркету. Мяч полетел прямо в кольцо, обеспечив нам победное очко. Я прошел мимо, ухмыльнулся. Но руку не подал. И зачем-то перевел взгляд в сторону, где занимались девчонки. Не знаю, зачем я это сделал. И надо же было наткнуться на Ульяну. Ее грудь то и дело вздымалась от частого дыхания, и что-то во мне вновь зажглось. То самое, чего не хватало целую неделю. То самое, из-за чего я не мог спать на кровати — Я знал это и старательно избегал. Матч продолжился. Очередной пас, очередная подача, и Игнат снова у меня на пути. Я переводил мяч из стороны в сторону, он двигался позади, и в тот момент, когда мы пересеклись уже на хорошем расстоянии от кольца, я сделал пивот, затем подпрыгнул и забил очко. Примечание. Пивот. Разворот с мячом на опорной ноге. Конец примечания. «Гол!» — закричали парни. Я прошел мимо Митина, специально задев его плечом, и посмотрел с выражением «выкуси». Он повернулся, недовольно скривил губы. Еще бы, никому не нравится проигрывать. В ответ я развел руками, мол, ну что поделать. На третий раз мы снова встретились. И да, я делал это намеренно. Парень упал, но тут же вскочил и рванул к кольцу. Видимо, собирался сделать слэм-данк, но я успел отбить подачу, вырвав мяч прямо у него из-под носа. Примечание. Слэм-данк. Игрок выпрыгивает вверх и одной или двумя руками бросает мяч сквозь кольцо сверху вниз. Конец примечания. Игнат прорычал что-то неразборчивое, хотел уже идти напрямую в атаку на меня, но его затормозили друзья из команды. В их глазах так и читались советы новенькому «Лучше не суйся, Новиков отмороженный». Репутация у меня, мягко скажем, была не «вау». В итоге игра закончилась победой нашей команды, но не моей победой, если это вообще можно назвать состязанием. После свистка мы пошли в раздевалку. К счастью, группа педагогического заняла соседнюю комнату. Переодевались под шум и возгласы радостных парней. Они хвалились, как круто обошли соперников и обсуждали, как те отстойно играли. «Ты намеренно его сбивал?» шепнул Фил, натягивая майку. «Просто эта улыбка на его лице мне не понравилась». Не соврал я. «Или кое-что на букву «Р»» — не упустил шанс подколоть ромашка, за что получил поддых. Мы вышли из раздевалки, и по какому-то волшебному стечению обстоятельств оказались позади тех, кого бы я лучше обогнал». Впереди нас шла Ульяна, а рядом с ней этот новомодный товарищ в белой водолазке и потертых джинсах, обтягивающих ноги так, что не каждая девушка в подобном ходит. Игнат откидывал банальные комплименты снежинке. Она в ответ ему мило улыбнулась. «Парочка явно не знала, что мы шли сзади», — считай, дышали им в спину. Они спокойно разговаривали, хотя мне почему-то казалось, «Ульяна вот-вот обернется. от нее исходило лютое напряжение только виду не подавало как твоя нога заботливо поинтересовался блондин я закатил он глаза а фил ухмыльнулся с кого еще вопрос конечно нормально спасибо максимально мило и любезно ответила девчонка я скривился от такой ванильности а мне постоянно хамило и зубки показывала рад слушай а я раздобыл телек «Хочешь, тебе в комнату поставим? Ты ж одна пока, скучно, наверное?» «Как мило!» — прошептал Ромка. «Ага, целый телек, раритет же!» — прошептал я. «Да нет, не стоит. Мне нравится тишина». Радуги только изо рта не хватало этой зарази. «Какая прелесть! Она со всеми умела быть милой, получается. Ну, кроме меня, конечно». «Кстати, в пятницу все у Сереги собираются. Ну, в честь моего заселения. Придешь? Я прикусил губу и раздраженно стиснул челюсти. «Ладно. Я не относил себя к категории парней для отношений и для ревности. Но, твою мать, какого чёрта меня так бесило всё это? Зачем я вообще шел следом и подслушивал их, как пятилетка? И этот ещё рядом посмеивался». «В пятницу?» — Удивленно спросила Ульяна. Я резко остановился. «Нет, не хочу слышать ее ответ. В конце концов, у нас был секс, не стоит об этом забывать. Ни ей, ни уж тем более мне. Пусть идет, куда хочет, Ее жизнь меня не касается. К тому же уверен, лучше, чем я, вряд ли кто-то у нее будет». «И что, ты встал?» Рома наклонился и щелкнул пальцем у меня перед носом. «Пойду поем». Хмуро бросил я и не дожидаясь ответа Фила, развернулся в сторону другого коридора. Может, может это был новый этап в моей жизни? Нет, покачал головой. Я не из этой серии.